Глава тридцать пятая. Выгодная сделка. У меня мурашки поползли по коже от этого ледяного тона, от этого страшного взгляда, обращенного в никуда. «Какие долги, Федор! У тебя застарелый комплекс неполноценности. Ты просто слабый человек, которого пожалели бандиты и приняли в свою банду. А всякая мелкая шавка в банде чувствует себя волком. Это явление из области психиатрии, оно давно изучено и описано. «Заткнись!» – крикнул Новоруков. «Это не банда. Это борцы с продажным и коррумпированным миром. Твои борцы разграбляют кабинеты и выносят оттуда оргтехнику. Нам нужны деньги. Вам мало того, что наварили на афере с квартирами? Тот фейерверк, который произойдет очень скоро, стоит больших денег, но нам мало одного. Огненные букеты должны расцвести по всей земле». Рот Новорукова надломился. Он оскалил зубы. Это была усмешка дьявола. Мне стало не по себе. «Выражайся яснее, если хочешь, чтобы я тебя понял», — сказал я. «Яснее?» — повторил Новоруков и выдержал недолгую паузу, размышляя, говорить мне правду или нет. «Да, ты был прав. Мы действительно приобрели ядерную боеголовку. Она уже установлена на ракете» и до старта осталось совсем немного. То, что он сказал, было настолько чудовищным, что мой мозг отказывался верить. «Ты в своем уме, Федя?» – пробормотал я. «Ты собираешься запустить ракету с ядерным боезарядом? Надеюсь, это всего лишь идиотская шутка». «Никаких шуток», – ответил Новоруков, кидая на меня быстрые и настороженные взгляды. «Я собираюсь уничтожить атомную АЭС». Задача очень ответственная. Но ее доверили именно мне, потому что я себя хорошо зарекомендовал. Ты же видел, как я первой же ракетой сбил самолет. Теперь я ударю по атомной электростанции. Можешь не сомневаться, не промахнусь. Он глянул на таймер. А после этого, когда начнется паника и неразбериха, мои братья и сестры захватят пассажирский теплоход. И тогда мы начнем диктовать миру свои условия. Осталось сорок две минуты. Надо набраться терпения. Я тоже волнуюсь. — Федя? — онемевшими губами прошептал я. — Какой же ты волк? Ты просто бешеный пес. Ты соображаешь, что творишь? — Это акт возмездия, — как заговоренный произнес он, глядя в потолок. Часть расплаты пробил. Я вскочил со стула и вскинул автомат. «Я убью тебя! Ты больной человек! Ты идиот! Ты маньяк, мизантроп!» Новоруков тоже встал и напряженно улыбнулся. «Нет, ты меня не убьешь! Ты благородный! Как ты можешь убить безоружного человека? Нет-нет, это же не твой стиль, ты же...» Я оборвал его болтовню одиночным выстрелом. Звякнуло стекло. Пуля разбила плафон аварийного освещения за спиной Новорукова. Новоруков медленно обернулся, посмотрел на остатки плафона и тронул себя себя замочку уха. Его пальцы окрасились кровью. — Пожалуй, ты в самом деле можешь меня убить, — сказал он с сожалением, растирая кровь в пальцах. — Тогда я предлагаю тебе одну маленькую и выгодную сделку. Сейчас. Только наберись терпение. Он вынул из кармана маленький ключик, подкинул его на ладони и подошел к занавеске. Я снова вскинул автомат. «Нет-нет», – торопливо сказал Новоруков, поднимая ладони. «Там нет ничего опасного для тебя. Тем более, что ты стреляешь намного лучше меня. Поверь, эта сделка тебе будет выгодна». Продолжая смотреть на меня, он протянул руку и полностью отдернул шторку. Я увидел лишь сейф, стоящий в глубокой нише, до края книжной полки. Новоруков быстро нырнул в нишу. Я услышал звуки возни. Не прошло и минуты, как он появился снова. Это было похоже на фокус. Новоруков вывел девушку, крепко держа ее за руку и приставив к ее шее длинное шило. Девушка была в военном камуфляже. По-видимому, она только что избавилась от кляпа и жадно хватала губами воздух. С ужасом я узнал Ирен.